Глава 14. Психоз номер 8. Кощей. И кто этот Сперминов? спросил Клавдий Мамонтов Макара, когда тот по просьбе Гущина вёс их на шестой путь к прибывшим опломбированным вагонам. Банкир подвязался в разных организациях типа Византийского собора и Славянского союза. Учился и кормился в Штатах. Но сейчас всеми силами пытается доказать, что от западника до славянофила, как от великого до смешного, один шаг. Макар рулил. Под санкциями сидит который год. Как и мой отец, когда был жив. То есть истинный патриот земли русской. Из-за санкций зол на весь мир, как Кощей. Кощей они узрели в компании двух железнодорожников в форме, с документами в масках и перчатках. Они терпеливо внимали капризной речи требовательного клиента, придирчиво проверявшего пломбы на товарных вагонах. "Ленина опять везёте? Оттуда сюда?" осведомился Макар, когда они вышли из машины и подошли к Смирнинову. "Или кого-то из Романовых на царство венчать тайком?" вас, как по имени-отчеству, вежливо спросил полковник Гущин, игнорируя дерзости Макара. Василий Мефодиевич, но я не понимаю, какие могут быть у полиции ко мне вопросы. Вы знаете, кто я такой и кому я могу позвонить прямо сейчас? Сперминов достал мобильный, выпячивая бороду вперёд. И кому же ты можешь позвонить, интересно, Вася? Макар влучился любопытством. Это как в пьесе самоубийца. Алё Кремль. Работяги железнодорожники угрёмы наблюдали за этой перепалкой. Василий Сперминов властным жестом указал им: "Проваливайте, нечего слушать такие разговоры". "Я хорошо знал твоего отца, Макар", Василий надвинулся на оппонента. "Достойный был человек, и нам порой помогал с финансированием. Не скупился на пожертвования. Это из-за тебя он погорел на службе. Это ты виноват, что его вышибли с должности пинком под зад". Мы его отца отравили. Знаешь, у нас к эпидемии короны прибавилась сейчас и пандемия отравлений. Я слышал, что это была крайне запутанная история с ядами. Василий Сперминов охмыльнул сымакару в лицо. Говорят, вот твоего папы был нелёгкий конец. И жена твоя по приговору суда получила за свои ядовитые шалости. Макар схватил его за лацкан пиджака. Тихо, тихо. Макар, от властного окрика полковника Гущина, они все вздрогнули. Гущин не бросился их разнимать, не прикоснулся, но его хриплый голос прозвучал как иерихонская труба. Они подчинились. Макар отпустил противника. Что вам от меня нужно? зло спросил Василий Сперминов. Проясните ваше отношение с Ильёй Громовым. Когда вы с ним встречались в последний раз? спросил Гущин. Ещё до карантина зимой, узнав от Смоловского о том, что на один труп Громова вы в их такой ранний час явились на станцию. Я вам уже объяснил, у нас срочный груз прибыл. Я должен был лично проверить пломбы, прежде чем гроз двинется дальше до пункта назначения. А что в этих вагонах? Не ваше дело. Мы их сейчас вскроем, просто ответил полковник Гущин и тоже достал мобильный. звоню начальнику транспортного управления и снимаю пломбы. Да вы что? Да вы знаете, не смеете. Это гуманитарная помощь, закупленная на пожертвования членов нашего союза. Не смейте трогать пломбы. Василий Сперминов растопырился как жехарка у печки, прикрывая грудью пломбу на вагоне. Только не это. Ну я прошу вас, по-человечески. Это секретная миссия, понимаете? На благо нашего отечества. Скроем, а там галбеца, да? Или бук, засмеялся Макар. А потом доказывай Васе в больших кабинетах, что ты оружием не торгуешь. Тогда всю правду о ваших отношениях с погибшим Громовым выкладывайте, сказал полковник Гущин. Я слышал, у вас с ним был финансовый конфликт. Он потерял свой бизнес из-за вас. Не из-за меня, а из-за своей глупости и жадности, вспылил Василий Сперминов. «При чём тут я?» Эта финансовая пирамида и по моим доходам ударила. Но Громов, судя по всему, имел претензии к вам и, возможно, желал с вами разобраться. «Да это было три года назад, когда он бизнес потерял. Тогда бы разбирался», — воскликнул Василий Сперминов. «Повторяю, мы виделись с Ильёй давно, в феврале. Не скрою, у него был на меня зуб. Но я не имею никакого отношения к его смерти». А что его убили или он под поезд попал или его туда толкнули? Что за человек был Илья Громов? Задал очередной вопрос полковник Гущин. Обычный, простой, недалёкий. Я его в наше патриотическое движение хотел вовлечь. Он меня послал, дурак. Сам же и поплатился. Поплатился? Верил бы в Бога, ходил бы в церковь. Бог бы его в любом несчастье уберёг. Я ему это внушал, когда он на меня пёр Деньги свои назад требовал. Ну это же криптовалюта, майнинг, Василий Спермина в тонко усмехнулся. Это всё тоже в руках Божьих. Но повторяю, мы давно с ним не виделись, и я понятия не имею, что у него было здесь с этими двумя, с Маловским и Хохловым. А что они за люди? Смоловский сейчас зациклился вконец на своём здоровье, его больше ничего вообще не интересует. С ним трудно стало, а прежде был ничего. Он дельный бизнесмен. А второй этот Хохлов настоящий подонок, я вам прямо скажу. Почему? Всё и всех критикует. Вы к нему присмотритесь повнимательней. Возьмите мои слова на заметку.